Доклады были окончены. Комбат подбил в блокноте небольшой итог, и боевые возможности батальона стали ему понятны до мелочей. Что и говорить, возможности эти оказались более чем скромными. Грак выключил фонарик, в блинаже стало темнее. Провод, потрескивая, вонюче дымил в углу. «Товарищи командиры, судя по всему, завтра придется брать высоту». Приказа еще нет, но, я думаю, будет. Так что, не теряя времени, давайте готовиться к атаке. В блиндаже все притихли. Самухин подчеркнутым жестом швырнул от себя соломину. Муратов напряженно вгляделся в комбата. Яросюк сгорбился, сжался и стал совсем неприметным в полубраке задымленного подземелья. Кизевич с удивленным видом вытянул из ворота полушубка, свою тощую, кадыкастую шею. «Если дивизиона два поработают, может, и возьмем», — сказал он. Комбату эти слова не очень понравились, и он нахмурился. «Насчет двух дивизионов сомневаюсь. Боюсь, как бы дело не ограничилось одной батареей Иванова». Кизевич удивленно хмыкнул. «Иванова! Так она же сидит без снарядов!» Утречка, мой старшина ходил, говорит, сидят гаубичники, а станин по одному ящику. Хоть стреляй, хоть на развод оставляй. Волошин не перебивал его, выслушался с сдержанным вниманием и спокойно заметил. Снаряды подвезут, а вы обеспечили людей гранатами, понадобятся. Старшина Грак. На пороге встрепенулась темная фигура Грака. «Я вас слушаю. У вас был ящик с КС. Разделите его между ротами». «Есть? А у вас, старший лейтенант Кизевич, трофейный кольт. Значит, на повозке?» «На повозке. А что? Передайте его Муратову. Он найдет ему лучшее применение». Кизевич болезненно напряг свое узкое с горбинкой на носу лицо. «Это за какие заслуги?» «Как надо?» «Надо? Надо было беречь свои, а то свои поразгрохали, а теперь на чужие зарятся». «А я у вас ничего не прошу», — вспыхнул Муратов. «Ну и нечего тогда говорить, а то кольт, кольт». Командир батальона спокойно выслушал короткую перепалку ротных, которая, впрочем, была здесь не впервые. Хозяйственный Кизевич не любил делиться чем-либо с соседом, хотя иногда и вынужден был делать это, потому что и у него случались прорехи, когда требовалась помощь хотя бы того же лейтенанта Муратова. Отчасти он был в этом прав, так как не в пример многим умел беречь и людей, и имущество. Однако комбат теперь видел потребность усилить восьмую, хотя бы за счет девятой. Сделал вид, что ничего необычного не произошло, он сказал ровным голосом. «Патроны отдайте тоже. Сотни трик должно быть у вас. А чтобы Муратов не искал у себя пулеметчика, передайте его. Сипак, кажется, его фамилия». «Какой Сипак? Сипак на прошлой неделе убит. Новый пулеметчик». Комбат смолк. почувствовав болезненную неловкость от этого известия. пока он помнил давно, еще с формировки. И вот, оказывается, его уже нет. Совсем не кстати припомнился ему этот боец. Все-таки комбат должен был знать, что он погиб. Каждая такая потеря тяжелым камнем ложилась на его душу. И нужно было усилие, чтобы выдержать этот груз. После недолгой паузы комбат приказал с прежней твердостью. «Передайте нового». «Ядрит твои лапти, еще и нового!» «Что у меня, запасной полк, что ли?» — развел руками Кизевич. Комбат никак не отреагировал и на это, смолчал, давая понять, что вопрос решен окончательно. Кизевич, однако, разошелся не на шутку. «Как только что, все в девятой. Кольт! Может, на Кольт у меня главный расчет был? Я уже из него все ориентиры пристрелял. А теперь получается, отдай жену дяде». «И правильно, чтоб не хитрил», — тихо вставил Самохин. «Ага, а ты не хитришь? Честный какой!» «Не в том дело», — несколько другим тоном сказал Самохин. «Что там, Кольт? Ты вот лучше спроси, какого рожда...» Мы эту высоту вчера не атаковали. Зачем столько волынили? Ждали, пока немцы окопаются?» Кизевич повернул к комбату мрачное, расстроенное лицо. Все, кто был в блиндаже, тоже насторожились, ожидая ответа на вопрос, который теперь тревожил их всех, но Волошин и сам не находил на него ответа, и, чтобы не лгать, решил отмолчаться, что, однако, не успокоил воротных. «Теперь поползаешь туда-сюда!» — в сердцах бросился Самохин. «Вон уже два зота отгрохали!» — пробубнил Кизевич. натанцуешься перед ними!» Это уже было слишком. Такие разговоры выходили за рамки дозволенного, и комбат сказал с твердостью. «Ну, хватит! Приказ есть приказ! Мы обязаны его выполнять! Личные соображения можете оставить при себе!» Все разом примолкли, стало тихо, и в этой тиши он вынул из кармана часы. Было без четверти одиннадцать. «Так, все», — объявил он, — «давайте готовиться, приказ отдам дополнительно».